Гигантская птица. Битва в воздухе. Прошло семь лет после того, как Урфин Джуз лишился власти над изумрудным городом. Многое изменилось в мире. Элли Смит, навсегда покинувшая волшебную страну, окончила школу и поступила в педагогический колледж в соседнем городе. Она избрала себе скромную долю народной учительницы. Ее младшая сестра Энни, она родилась в то время, когда Элли была в подземном царстве, пошла в первый класс и начала изучать тайны азбуки. Одноногий моряк Чарли Блэк купил корабль и совершил несколько плаваний на острова Курукусу, обитатели которых встречали его каждый раз с радостью. А как шли дела в волшебной стране? Мигуны и живуны продолжали жить, как и раньше, но совершенно изменилась жизнь подземных рудокопов, у которых Элли побывала в третье и последнее путешествие в Край Чудес. Там, в колоссальной пещере, Элли и ее троюрдный брат Фред Каннинг испытали много странных, изумительных приключений им удалось восстановить исчезнувший источник усыпительной воды, и этой водой они усыпили семь подземных королей, поочередно правивших рудокопами. Самое смешное и любопытное было в том, что короли, проснувшись, забыли о своем царственном достоинстве и превратились в кузнецов, землепашцев, ткачей. Наравне со своими бывшими подданными Они усердно трудились, добывая пропитание себе и своим семьям. Покончив с королевской властью, жители пещеры переселились в Верхний мир и заняли пустующие земли по соседству со страной Живунов. Там они сеяли пшеницу и лен, разводили сады, откармливали домашний скот, обрабатывали металлы. Очень нескоро расстались они с темными очками, потому что глаза их, привычные к полумраку, долго не могли выносить солнечного света. Примечание. О третьем путешествии Элли рассказано в книге «Семь подземных королей». Конец примечания. Только в жизни Урфина Джуса не случалось никаких перемен за долгие годы одиночества. Он перекопал огород и стал возделывать овощи, собирая по три урожая в год. Как старательно присматривался бывший король к почве своего участка, орудую лопатой! Как хотел он найти хотя бы одно единственное семечко того удивительного растения, из которого он получил живительный порошок! О, попадись ему такое семя! Он не стал бы делать снова деревянных солдат. Нет. Он смастерил бы обитое железом чудовище, неуязвимое для стрелы огня, и снова стал бы повелителем волшебной страны. Но поиски его были напрасны и даже бессмысленны. Ведь если бы хоть один росток, один живой кусочек необыкновенного растения уцелел от истребления, оно снова заполонило бы окрестности. Каждый вечер, каждое утро Урфин смотрел в небо в надежде, не разразится ли буря, подобная той, какая когда-то принесла ему семена необычайных растений. Но свирепые ураганы проносились над страной, не оставляя ничего, кроме разрушений. И Урфину После того, как он был королем и упивался сознанием власти над тысячами и тысячами людей, пришлось довольствоваться скромной долей огородника. Конечно, о пропитании под благодатным небом страны чудес не приходилось беспокоиться, тем более что Тепатун часто притаскивал хозяину жирного кролика или зайца. Но не этого хотел изгнанник. По ночам ему снилась королевская мантия на плечах, и он просыпался разочарованный с бьющимся сердцем. В первые месяцы своего одинокого житья Урфин во время прогулок иногда встречал живунов, особенно если уходил в сторону деревеньки Когиды, где родился и вырос. Однако соплеменники убегали от него, как от зачумленного стараясь не встречаться с ним взглядом, и даже спины их, казалось, излучали ненависть. Но недели складывались в месяцы, месяцы в годы, и людская вражда Курфину угасала. Воспоминания о его преступлениях бледнели, заслоняясь новыми событиями, новыми житейскими заботами. Через несколько лет жители Когеды стали дружелюбно здороваться с изгнанником, и если бы Урфин захотел переселиться в деревню, никто не стал бы ему мешать. Но Урфин хмуро отвечал на приветствие, не вступал в разговоры и всем своим видом показывал, что общество людей ему неприятно. Пожимая плечами, живуны уходили прочь от нелюдимого огородника. А Урфин по-прежнему предавался мрачным мечтам о том, как он отомстил бы людям, если бы только смог. И судьба пошла ему навстречу. Однажды в полдень Урфин копался в огороде, как вдруг его внимание привлек резкий клекот, доносившийся сверху. Изгнанник поднял голову. Высоко в небесной лазури дрались три орла. Бой шел жестокий. Две птицы нападали на одну, стараясь поразить ее клювом и ударами крыльев. Жертва нападения отчаянно отбивалась, пытаясь ускользнуть от врагов, но это ей не удавалось. Сначала орлы показались Урфину не особенно большими, но они начали снижаться, и Джуз убедился, что величина их огромна. Страшная битва продолжалась. Клекот чудовищных орлов становился все слышнее, так как птицы приближались к земле. Израненная птица слабела под ударами врагов, ее движения становились все беспорядочнее, и вдруг, сложив крылья, она, кувыркаясь, полетела вниз — Орел с глухим шумом упал на лужайку перед домом Урфина. Огородник пугливо приблизился к нему. Птица, даже смертельно раненная Нечаянным ударом крыла могла зашибить человека. Подойдя к орлу, Урфин убедился, Что он был колоссальных размеров. Его распростертые крылья заняли всю площадку от края до края а там было шагов тридцать. И тут Урфин с изумлением увидел, что птица жива. Ее туловище чуть заметно трепетало. Во взгляде странно смешались гордость и мольба. Два других орла спускались с явным намерением добить врага. «Защити!» хрипло пробормотала огромная птица. Джуз Схватил здоровенный кол, стоявший у изгороди, и поднял его с решительным видом. Нападающие взмыли вверх, но продолжали кружиться над владением Урфина. «Они меня прикончат», — сказал раненый орел. «Человек, копай рядом со мной яму и притворись, что собираешься меня похоронить». Мои враги покинут этот край лишь после того, как убедятся, что я зарыт. Когда стемнеет, я укроюсь в кустах, а ты сбросишь землю в пустую яму. Ночью хитрая выдумка была исполнена, и утром чудовищные орлы, покружившись над пустой могилой, улетели на север.